Катя тотчас задрожала и начала валиться со стула на пол. Ее едва успели подхватить. Давайте ее сюда. Посмотрим в ее аптечке. Чем там оживляют обморочных? Нашаты есть. И даже немного грязи. Все, как я и думала. Как грязь могла попасть в аптечку? Это ведь не гигиенично. Неряшливость, судя по всему, не самый главный недостаток этой девицы. Алла оставляю ее под твою личную ответственность как только начнется немедленно ее в подвал и на крепкий замок ах какая мерзавка но будет обзаваться она утопила папу от эркади принимайся за дело от твоей расторопности зависит жизнь дмитрия куманцева черт А вдруг это мобильный номер? Как и выясню адрес? Значит, ты поднимешь все папины связи и отыщешь владельца этого номера. Дерзай. А может, она сама скажет адрес? Ну, для того, чтобы решиться издать сообщника, и потребуется время. А у нас его нет. Подождите. Вдвоем вы можете не справиться. Вдруг он вооружен очень опасен. Возьмите Вову. Вову? Действительно, Юрик. Возьми Вову. Он водит лучше тебя, и он здоровый, как Владимирский тяжеловоз. И собаку захватили Но Марина... Я согласна Аркадий решил позвать собаку Подбежал к окну, сунул два пальца в рот И свистнул так громко, что преступная медсестра немедленно пришла в себя а? Лежать Встанешь, когда я скажу Да, кажется... Разрешите дядю, он пока в Москве. Пусть приезжает. Я с ним уже разговаривала. Анисия Петровна помогла мне его разыскать, так что он уже в пути. Такой черт он тут нужен? У него ваши миллионы. Он спровоцировал два убийства. Да как он смел. Какие миллионы? Вы все узнаете потом. Марина, Юрий, Володя и Барон разместились в машине и поехали на поиски Дмитрия Куманцева. Так, Володя, едем в Москву. Позже Аркадий позвонит и скорректирует курс. Ну, Марина, рассказывайте, рассказывайте, у нас полно времени. Итак, ваш брат, частный детектив. Ну да, мы приехали сюда специально для того, чтобы познакомиться с вами. Ну, с вами, со всеми я имею в виду. Ваша бабушка с самого начала была уверена, что Ивана Леопольдовича убили. И чтобы разобраться в этом деле, она наняла Диму. И никому ничего не сказала. Ну, как она могла сказать, если убийцей мог оказаться любой из вас? Вот что. Она подозревала, что это семейное преступление. И представляете, что она чувствовала? Честно говоря, нет. Все это время я думал, что она вообще ничего не чувствовала. Чтобы остаться вне подозрений, мы должны были познакомиться с остальными членами семьи без протекции, Аниси Петровны. Спокойно, спокойно, барон, спокойно. А теперь до меня дошло, почему держались так странно. Мой брат вел расследование, а я, ну... Просто создавала фон. Понимаю, понимаю. Молодец, барон. А потом ваш брат исчез. Совершенно верно. Анисия Петровна требовала от меня отчета, а я даже не знала, что ей сказать.